Глава десятая Свет пробивался через многочисленные прорехи в ткани. В неподвижном воздухе плавали пылинки. Лотеру очень хотелось пить. Ночью ему пришлось несколько раз просыпаться и толкать Рубаса, чтобы тот не храпел. И поскольку их не обнаружили, значит, с этой задачей ему удалось справиться. Лотер прикинул, сколько может быть времени. Получу солнце и по-таинственному... Не весть, откуда появившемуся ощущению покоя, стало ясно, что только что перевалило за полдень. «Пора бы вставать!» Лотер тронул миранца, и тот сразу проснулся, положив руку на Ятаган, который лежал рядом. Лотер услышал его. «Все в порядке. Я просто подумал, что пора искать завтрак». «Или обед». В узкие щели между досками летающей лодки Рассмотреть что-нибудь было почти невозможно. Впрочем, Лотер был уверен, что в лаборатории царит покой. Приподняв чехол, они выбрались наружу. В свете солнца, льющегося из высоких под потолком окон, лаборатория королевского колдуна казалась не более таинственным местом, чем городская свалка, и таким же тесным. Лотер с сожалением посмотрел на многочисленные приборы и механизмы. Ему очень хотелось повозиться с ними. Но на это не было времени. «Слушай», — толкнул его локтем Рубас, «в той части зала, где обитала лисар, послышались какие-то звуки. Это были мирные звуки. Звякала посуда, что-то булькало, звонко отзывалось, на прикосновение металла тонкое стекло». «Наверное, обедает», — предположил Рубас. Бесшумно, как пара призраков, приседая в тени массивных машин, прячась за свисающими чехлами и драпировками, покрались вперед. Рубас ошибся. Королевский колдун не обедал. Он работал за длинным столом из темно-коричневого шлифованного камня, на котором стояла масса приборов из тончайшего стекла, образуя переплетение более сложные и изысканные, чем узор таджерского ковра. За прозрачными стенками сосудов, трубочек, колб, реторт, Из странного вида бутылей кипели, переливаясь всеми цветами радуги, оседали туманом или делились на ровные, спокойные слои разнообразной жидкости. В разных местах этой конструкции, занимающей весь стол, горели различные по величине горелки, Элисар был так увлечен, что Рубас и Лотер подошли к нему вплотную, прежде чем он почувствовал, что не один. Колдун вздрогнул. Какая-то реторта! которую он мелкими движениями укреплял в бронзовом штативе, треснуло и хрустальным звоном посыпалось на каменный пол. Он обернулся. На лице его был страх. Он окинул обоих чужеземцев взглядом и расслабился. Отбросив длинный рукав своей мантии, он внимательно посмотрел на палец, на котором медленно росла капля крови. «Порезался из-за вас», — сказал Элисар и сунул палец в рот потом вдруг сморщился, сплюнул и потряс пальцем в воздухе. Совсем забыл, что работал с рубиновой землей, а вкус у нее... Он прошагал в темный угол, где на крохотном столе стоял фаянсовый умывальный таз и сунул палец в воду. «Странный ты колдун», — рассудительно сказал Рубас. «Не чувствуешь чужих, кровь остановить не умеешь, машины ремонтируешь». «Не тебе меня учить», — Сейчас Элисар полностью успокоился, и в голосе его не слышалось прежних визжащих ноток. В солнечном свете колдун показался Лотеру едва ли не миранца. «И все-таки, сдается мне, какой-то не колдун». Элисар усмехнулся, вытер палец тряпкой сомнительной чистоты, подошел к робосу и спросил, глядя ему в глаза. «Так вы и просидели у меня всю ночь, пока вас по городу разыскивали?» Рубус промолчал, но его улыбка была точнее любого ответа. «Нам нужно поесть, а потом мы хотели бы с тобой посоветоваться», — сказал Лотер. «Ты думаешь, я вам что-нибудь посоветую?» Лотер кивнул. «Ты заблуждаешься. Стоит мне крикнуть погромче, и здесь появятся стражники». Взгляд Рубуса стал жестче. «Только попробуй, фальшивый шаман». От тебя первого останется одно, никого он не позовет, спокойно возразил Лотер. За дверью стражников нет, чтобы их позвать, нужно идти в другую часть дворца, Элисар хмыкнул. Откуда ты знаешь? Я чувствую. Колдун? Понятно. Элисар развел руками, широкие рукава его темной мантии разлетелись как крылья. Все вокруг колдуны кинь палку и попадешь в волшебника. Скоро магами можно будет мастить улицы, а волхвов начнут использовать вместо спиц в колесницах. И лишь тем, кто по праву носит этот титул, отказывают в подчинении и не признают за ними никаких достоинств». «Сам виноват», — буркнул Рубус. «Нет», — сказал Лотер, — «все сложнее». «Ты проиграл, Элисар, и судьба проигравших волшебников незавидна». «Всегда так было?» Взгляд Элисара дрогнул. Он попробовал взять себя в руки и посмотрел на Лотера, как будто собирался помериться с ним колдовскими силами. «Их остановило только желание сохранять видимость давнего порядка. К тому же тебя больше интересуют машины, чем колдовство, которым ты действительно не силен. И, следовательно, не можешь на многое претендовать. Поэтому тебя оставили в покое?» «Почти». Просто приказали помалкивать. Но нанести удар могут в любую минуту. Не так ли? Ноги не держали Элисара. Он добрел до высокого стула и скорее повалился на него, чем сел. Теперь он не казался ровесником Рубасу. Это был старик с рухнувшими надеждами и сломанной волей. «Я бы убежал, нашел укрытие, куда им никогда не добраться», – прошептал он. Но как я мог оставить это?» Он обвел рукой зал, заставленный машинами. «Куда я уйду от своих инструментов?» Он посмотрел на стол, на котором каскад стеклянных приспособлений медленно оживал, превращаясь в нечто, работающее слаженно и ровно. Поэтому я подчинился. «Кому?» — спросил Рубас. «Не знаю. Правда не знаю. Мне приказывают, я делаю, что они хотят. Как-никак, я доктор магии и оккультизма. Изучал эти науки в Клистонском университете. Конечно, я не все могу, потому что никогда не уделял этому достаточно времени. Да и зачем, когда на свете столько замечательных механизмов, а жизнь так коротка? «Если ты пойдешь с нами, мы попробуем освободить от них Ашмелону», сказал Лотер. «Если нет...» то рано или поздно они ударят, и тогда ты уже не сможешь заниматься любимым делом». Элисар покачал головой. «Нет, они слишком сильны. Вам и не представить, куда простирается их власть». «Пока они ничего с нами не сделали», — сказал Рубас. «Они по-настоящему и не пробовали. Вот когда...» «Они серьезно пытались». Элисар вздохнул. «Вы пришли, и так же уйдете». «А я здесь останусь. И я знаю, что до конца вам никогда не вытравить эту заразу из-за шмелоны. А значит...» никакой какой ты не доктор, где бы не получил свои дипломы», спокойно прервал Ильсара Рубас. «Даже мне понятно, что помимо знаний нужно иметь мужество, а ты боишься даже попробовать. Ты твердишь, никого не одолеете, никогда не сумеете. Драться, когда победа обеспечена...» Способен любой подонок. Драться, когда впереди неизвестность, может только тот, у кого что-то есть за душой. Ты говоришь, что любишь свои науки и эти механизмы? Ничуть ты их не любишь, иначе попробовал бы их защитить. А не визжал, как крыса с прищемленным хвостом. Илисар вскинул голову и слабо улыбнулся. Вряд ли стоит так разговаривать с человеком, который должен помочь вам в побеге из города. «А мы не собираемся бежать», — ответил Лотер скорее своим мыслям, чем Элисару. Доказательства еще не получено. «Какое доказательство?» Впрочем, лицо королевского колдуна разгладилось, он поднялся на ноги и указал на столик около дивана, на котором, очевидно, спал. «Еда вот там». Пока Лотер с рубусом ели, колдун ходил перед высокими полками с книгами. Он вздыхал, кашлял, горбился и время от времени так крустил пальцами, что по залу прокатывалось эхо. Когда Лоттер наелся и повернулся к звон короняющей капли массивной клипсидры, показывающие, что время приближается к часу пополудни, Илисар подошел к ним. Если вы предложите что-то, что мне по силам. «Я, пожалуй, попробую помочь». Руба схлопнул колдуна по спине так, что тот едва не упал на колени. «Давно бы так! А если станет страшно, подумай о том, сколько новых цацок накупит тебе король конат. «Ну, для этого нужно еще победить». Лотер поднялся и вытер руки чистой салфеткой. «Сейчас очень удачный момент, чтобы начать действовать. Как огромная карусель, он раскручивал в своем сознании все факты, который собрал в Шмилоне. Через несколько мгновений, показавшимися Рубасу и Лисару очень долгими, он произнес ⁇ Для начала мы поговорим с начальником тайной полиции Блехом ⁇